Вересковая трубка Подхватил заранее приготовленный велосипед, спустил с крыльца, бегом прокатил по дорожке. За воротами прыгнул в седло, приналег на педали. Попробуйте-ка, последите. Чтобы сбить с толку возможных соглядатаев, повернул не направо в сторону блафа, а налево. Мчался на полной скорости, то и дело поглядывая в зеркальце. Но сзади на освещенной набережной не мелькнуло ни одной черной тени. Может быть, немудрящая хитрость и удалась. Как известно, простые уловки они самые верные. Уловка и в самом деле была из разряда детских. У окошка, вместо вице-консула, теперь сидел масса в фуражке с сигарой в зубах. Если повезет, подмену заметят не скоро. Для верности, не сбавляя темпа, Раст Петрович сделал большой круг по сеттельменту и въехал в блаф с другой стороны, через реку Оокагава. Каучуковые шины с чудесным шелестом скользили по лужам, из-под колес разлетались брызги, жизнерадостно посверкивая в свете фонарей. Фандорин чувствовал себя ястребом, летящим над ночными улицами. Он видит цель, она близка, и ничто не способно помешать этой стремительной атаке. Держись, Акунин! Сирота поджидал в условленном месте, на углу переулка. — Я смотрел в бинокль, — доложил письмоводитель. Свет погас 35 минут назад, везде, кроме одного окна на втором этаже. Слуги ушли в дом, что находится в глубине сада. Пятнадцать минут назад последнее окно тоже погасло. Тогда я спустился с холма. — На террасу смотрели. Я говорил, он любит разглядывать озеро звезды. — Какие сегодня звезды? Дождь идет. Фандурину понравилось как держится письмоводитель, спокойно, деловито, безо всякой ажитации. Очень возможно, что истинное призвание канзи-сироты не протирать локтя канцелярское сукно, а заниматься ремеслом, требующим хладнокровия и любви к риску. Только бы не скис, когда дойдет до настоящего дела. — Ну, милости прошу к столу, кушать подано, — весело сказал титулярный советник, жестом показывая на ворота. — После вас. — ответил в тон сирота. Он определенно держался молодцом. Замок и петли были хорошо смазаны. Во двор удалось проникнуть без скрипа. Исключительно повезло с погодой. Пасмурно, темно, все звуки приглушают шум дождя. — План помните? — шепнул Фандорин, поднимаясь по ступеням. — Сейчас входим в дом. Вы ждете внизу. Я поднимусь на... Я все помню. Также тихо ответил замечательный письмоводитель Не тратьте зря времени. Дверь в доме не запиралась, что составляло особый предмет гордости хозяина, и было сейчас очень кстати. Фандорин бесшумно взбежал по ковровым ступенькам на второй этаж. Спальня располагалась в конце коридора, рядом с выходом на террасу. Славно будет, если проснется, подумалось вдруг расту Петровичу, когда он левой рукой тянул дверную скобу. Правый был зажат револьвер. Тогда можно будет с полным основанием, а не из одной лишь недостойной мстительности, стукнуть мерзавца рукояткой по лбу. Подкравшись к кровати, Фандорин даже наружно вздохнул, но Дон Сурмаки не пробудился. Он сладко почивал на мягкой перине. На голове вместо фески белел ночной колпак с бюргерской кисточкой. Шелковое одеяло мирно поднималось и опускалось, На широкой груди миллионщика сочные губы были приоткрыты. из подворота сорочки поблескивала золотая цепь. — Сейчас проснется, — подумал Раст Петрович, примериваясь кусачками, и уж занес руку с револьвером. Сердце выстукивало оглушительно-победительную барабанную дробь. Щелкнул перерезанный металл, цепочка скользнула по шее спящего. Он блаженно замычал и перевернулся на бок. В ладони у Фандорина лежала колючая золотая роза. «Крепче всего спят не те, у кого чистая совесть, а те, у кого ее отродясь не бывало», — философский сказал себе вице консул Спустившись вниз, махнул сироти рукой в сторону кабинета библиотеки, где некогда застиг на месте преступления князя Анакодзи, упакуя японский бух его грешную душу. Пошарил лучом фонарика по задвинутым шторам, по высоким шкафам с глухими дверцами по книжным полкам вот она та самая посвятите ка передал фонарик письмоводителю. минуты две ощупывал корешки книг деревянные стойки наконец когда нажал на увесистый том священного писания третий слева на предпоследней полке что то щелкнуло потянул стеллаж на себя и тот открылся наподобие двери за ним в стене поблескивало. Стальная дверца. — На скважину, на скважину! — нетерпеливо показал Эраст Петрович. Шипастая розочка поёрзала, поёрзала и вошла в отверстие, как рука в перчатку. Прежде чем повернуть ключ, титулярный советник тщательно осмотрел стену, пол, плинтус на предмет электрических сигнализационных проводов. И точно! Под обоями нащупалась толстая твердая нитка — Второй раз попадать в один и тот же капкан было по меньшей мере неприлично. Опять пошли в ход кусачки. Чик! И сигнализация была разъединена. — Сезам! Откройся! — прошептал Эраст Петрович, чтобы подбодрить сироту. Луч фонаря что-то начинал подрагивать. Похоже, нервы канцеляриста уже не справлялись с напряжением. — Что? — удивился японец. — Что вы сказали? кажется арабских сказок он не читал раздался тихий звон дверца распахнулась и фандорин сначала зажмурился а потом вполголоса выругался в железном ящике ослепительно посверкивая в электрическом свете лежали слитки золота их было много они напоминали кирпичную кладку Разочарованию Эраста Петровича не было предела. Дон не солгал. Он действительно хранит в сейфе золота Как глупо! Как по Неужто операция была затеяна впустую? Еще не веря в столь сокрушительный провал, он вынул один слиток, заглянул в щель, но в следующем ряду тоже поблескивал желтый металл. «На месте преступления!» Раздался сзади громкий, насмешливый голос. Титулярный советник резко обернулся. Увидел в дверном проеме плотный приземистый силуэт, и в следующее мгновение люстра под потолком вспыхнула, и силуэт обрел цвет, форму, фактуру. Это был хозяин дома. Все в том же дурацком колпаке, в халате поверх ночной сорочки, но из-под халата виднелись брюки совсем не пижамного фасона. «Господин дипломат любит золото!» Улыбнулся Цурумаки, кивнув на слиток в руке Фандорина. Лицо миллиончика вовсе не было сонным. И еще одна примечательная деталь на ногах у него были не домашние туфли, а ботинки, зашнурованные аккуратнейшим образом. Ловушка, похолодев, понял Эраст Петрович. Лежал в кровати одетый и даже обутый. Ждал, знал. Дон хлопнул в ладоши. И отовсюду, из-за штор, из дверей, даже из стенных шкафов, повылезали люди, одинаково одетые в черные куртки и черные хлопковые штаны. Слуги. А сирота говорил, что они все ушли. Слуг было не меньше дюжины. Одного жилистого кривоногого с пообезьянни длинными руками Фандорину случалось видеть раньше. Кажется, он служил кем-то вроде дворецкого или мажордома. Какой позор для Российской империи! Подсокал языком Цурумаки. Вице-консул ворует золото из чужих сейфов. комата дзютере. Фраза, сказанная по-японски, была обращена к длиннорукому. «Дзю» — это оружие, торо. Значит, возьми комата имя. Титулярный советник вышел из оцепенения. Вскинул руку направил герсталь в лоб хозяину комата немедленно застыл на месте остальные черные куртки тоже мне терять нечего предупредил Эраст петрович прикажите своим людям выйти немедленно иначе дон да уже не улыбался смотрел на титулярного советника с любопытством будто пытался угадать блефует или вправду может выстрелить выстрелю можете не сомневаться уверил его фандорин Лучше смерть, чем позор. А если уж все одно умирать, то с вами веселей. Вы такой интересный экземпляр. Сирота, встаньте слева, вы загораживаете господина Цурмаки». Письмоводитель повиновался, но, видно, от волнения встал не слева, а справа. «Вам отлично известно, что я пришел сюда не за золотом». Дон шевельнулся, и Раст Петрович предостерегающе щелкнул предохранителем. «Стоять смирно! А этих всех вон!» Но тут случилось непонятное, даже невероятное. Верный соратник титулярного советника, письмоводитель Сирота, с гортанным криком повис на руке у Фандорина. Грянул выстрел, пуля отсекла длинную щепку от дубового паркета. — Вы что? — крикнул Эраст Петрович, пытаясь встряхнуть свихнувшегося японца. Но к вице-консулу в два длинных прыжка уже подлетел комата, завернул руки за спину а следом кинулись остальные. Секунду спустя обезоруженный и беспомощный фандорин стоял распластанный у стены. Его держали за руки, за ноги, за шею. Но ираст Петрович не смотрел на черных слуг, только на предателя. Тот подобрал с пола револьвер с поклоном перед Лдону. — Иуда! — Прохрипел титулярный советник. — Трус, подлец! Сирота спросил хозяина о чем-то по-японски. Кажется, попросил разрешения ответить. Сурумаки кивнул. Тогда изменник повернул к Фандурину бледное, похожее на окоченевшую маску лицо. Но голос был твердый, без дрожи. — Я не трус, не подлец, и тем более не предатель Иуда. Совсем наоборот, я верен своей стране. Раньше я думал, что можно служить двум странам, не теряя чести. Но господин капитан Бухарцев открыл мне глаза. Теперь я знаю, как Россия относится к Японии и чего нам ждать от русских. Фандорин не выдержал, отвел глаза. Вспомнил, как Бухарцев разглагольствовал о желтой опасности и даже не считал нужным понизить голос. А ведь в коридоре стоял сирота. — Это политика, — перебил Ираст Петрович. — Она может меняться. Но предавать тех, кто тебе доверяет, нельзя. Вы сотрудник российского консульства. Уже нет. Как вам известно, я подал прошение об отставке и даже написал, почему именно. Не желаю больше служить России. И это тоже была правда. — Неужто почетнее служить этому убийце? — кивнул Фандорин на Дона, используя последний свой аргумент. — Господин Цурмаки — искренний человек. Он действует на благо моей родины, и еще он сильный человек. Если верховные власти закон вредят интересам отчизны, он меняет власти, исправляет законы. Я решил, что буду помогать ему. Я не сидел ни на каком холме. Я пошел прямо к господину Цурмаки и рассказал ему о вашем плане. Вы могли причинить ущерб Японии. И я вас остановил.